Третий случай имеет место, когда обвиняемый не уличен ни своим личным признанием, ни закономерными свидетелями, ни очевидностью преступления, ни другими подобными доказательствами, но когда ведьма, дающая обличительные показания, утверждает, что обвиняемый или обвиняемая были ее соучастниками в совершении колдовских деяний. В таком случае надо прибегнуть к очной ставке и тщательно взвесить взаимные упреки и ответы обеих сторон. Если выявится расхождение в утверждениях обвиняемой и судья увидит, что допрос под пыткой может раскрыть преступление, то приговоры надо выносить следы указаниям 23 вопроса. Четвертая возможность – когда обвиняемый признан за легко подозреваемого вследствие личных признаний или признаний другого лица, взятого под стражу. Некоторые причисляют к разряду легко подозреваемых тех, которые принимают советы ведьм о том, что нужно предпринять, чтобы соблазнить женщину на грех, чтобы возбудить любовь между ненавидящими друг друга супругами, чтобы воспламенить любовь и так далее». К разряду таких подозреваемых относятся и те, которые прислуживают ведьмам для достижения мирских преимуществ. Обвиняемые в этих проступках должны совершить каноническое очищение или произнести клятвенное отречение от ереси. О приговоре смотри в 24 вопросе. Пятый способ произнесения приговора касается таких обвиняемых которые, будучи обличены ведьмой, как в предыдущем случае, возбуждают сильное подозрение в ереси. К подобным сильно подозреваемым причисляются те, которые сознательно мешают действиям судей при исполнении их служебных обязанностей, а также и те, которые оказывают помощь, дают советы или каким-либо иным образом покровительствуют преследуемым. К этим сильно подозреваемым Относятся люди, предлагающие вызванным в суд или взятым под стражу еретикам скрыть правду, замалчивать ее или давать ложные утверждения. Сюда же относятся принимающие у себя еретиков, приглашающие и посещающие их, присоединяющиеся к ним и посылающие им подарки. Если совет сведущих людей найдет, что обвиняемому можно поставить в вину подобные преступления, бросаемые против него заключенные под стражей ведьмой, то приговор против него должен соответствовать приговору, приводимому в 25 пятом вопросе и заключающемуся в отречении от ереси под угрозой передачи светской власти в случае вторичного падения в ересь. Шестой способ – Употребляется тогда, когда обвиняемый возбуждает сильнейшее подозрение не только вследствие обличительных показаний ведьмы, но вследствие и других улик. Приведем такой пример. Взятая под стражу ведьма утверждает, что обвиняемая присутствовала при колдованиях. Это, однако, упорно отрицается обвиняемой. Что должен делать судья? Необходимо расследовать, не является ли она сильно подозреваемой в совершении какого-либо чародейства, и не может ли это сильное подозрение перейти в сильнейшее. Если вызванный на суд не явится, то он возбудит легкое подозрение в ереси, хотя бы дело, по поводу которого он был вызван, и не было бы делом по вопросам о вере. Если же он, будучи вызван на суд по делам веры, откажется появиться и будет отлучен вследствие своего упорства, то легкое подозрение превращается в сильное. Если он пробудет более года под отлучением, то сильное подозрение в ереси переходит в сильнейшее. Приговор произносится так, как явствует из 26 вопроса. Седьмой способ применяется тогда, когда к показаниям ведьмы против обвиняемого присоединяются улики, позволяющие считать его в сильнейшей степени подозреваемым в ереси. Например, если он состоял в близком знакомстве с колдунами. На такого следует возложить каноническое очищение и клятвенное отречение от ереси, угрожая ему передачей его в руки светской власти в случае вторичного впадения в ересь. Приговор ему указан в двадцать седьмом вопросе. Восьмой способ имеет место тогда, когда обвиняемый, денунцированный, задержанный ведьмой, признается в ереси и приносит раскаяние, никогда не быв перед тем раскаившимся еретиком. При этом надо заметить, что различие между повторно впавшими в ересь и впавшими в ересь в первый раз – И между приносящими раскаяние и не приносящими такового делаются духовными судьями, которые не вмешиваются в последнее наказание, произносимое светской властью. Поэтому светский судья может действовать против обвиняемой, признавшейся в своем преступлении, не принимая во внимание ее раскаяние или ее запирательство и руководствуясь лишь гражданскими и императорскими законами. Однако он может принять к сведению указанные 13 способов произнесения приговора, если будут возникать сомнения. 34-й вопрос о том, какой приговор выносится в ведьме врачующей околдование повивальным бабкам-чародейкам и стрелкам-колдунам. Пятнадцатый способ закончить процесс о вере и произнести приговор касается таких обвиняемых в веретической извращенности, которые не наводят околдований, а устраняют их.